Глава тридцать вторая. При росте шесть футов три дюйма светловолосый и голубоглазый доктор Грегори Оберлин поразительно походил на паспортную фотографию Джонни Постюмуса. У него была такая же квадратная челюсть, такой же широкий лоб, который он недоуменно наморщил, когда Джей нажала кнопку «Запись» на видеокамере. «Вам и в самом деле нужно это записывать», — спросил он. «Мне нужна точность. А кроме того...» «Это освобождает меня от необходимости делать заметки, и я могу сосредоточиться на разговоре». Джейн улыбнулась и села. Сюда доносились отвлекающие шумы и звуки, издаваемые животными из ветеринарных клеток, расположенных близ кабинета доктора Оберлина. Но Джейн это устраивало. Она хотела, чтобы он находился в привычной обстановке и чувствовал себя непринужденно. Разговор в бостонской полиции наверняка насторожил бы его». «Я рад, что вы не оставляете дело Дебора», — сказал он. «Меня это несчастье выбило из колеи совершенно». «Что именно выбило вас из колеи?» — спросила Джейн. «Такое не должно было произойти. Мы с Деборой несколько лет работали бок о бок. Она была ответственным человеком и знала, как обращаться с крупными кошками. Не могу себе представить, чтобы она забыла запереть ночную клетку леопарда». «Доктор Роуз говорит, что такое случается даже с опытными смотрителями». «Да, все верно. Во всех хороших зоопарках были такого рода происшествия даже со смотрителями-ветеринарами. Но Дебра из тех людей, которые не выходят из дома, не проверив, выключен ли газ, и не убедившись, что все окна заперты». «Так что же, по-вашему, случилось? Кто-то другой отпер ночную клетку?» «Вы, наверное, так и считаете, да? Поэтому решили со мной поговорить. Добра не могла именно в этот день проявить беззаботность? Для этого не было причин?» — спросила Джейн. «Ничто не могло ее отвлечь». «Мы разорвали отношения за несколько месяцев до этого, но она, казалось, не особенно переживала. Я не знаю, что могло бы ее обеспокоить». «Вы сказали, что инициатором разрыва была она». «Да, я хочу детей, она не хотела. В этом вопросе мы не могли найти компромисс. Между нами не было горьких чувств, и она оставалась мне не безразлична. Вот почему я очень хочу узнать, не упустили ли мы чего. Если не она оставила дверь незапертой, кто мог это сделать?» «В этом-то и вопрос, я не знаю. Это служебное помещение, оно не видно публике, так что теоретически проскользнуть туда незамеченным мог любой. Враги у нее были?» «Нет». «Новый бойфренд». «Пауза». «Не думаю». «Вы, кажется, не очень уверены?» «Вообще-то мы не очень много общались в последнее время, в основном только по работе. Она была расстроена в тот день, когда пришлось усыпить Кова, но выбора у меня не было. Мы сохраняли жизнь этой кошки как можно дольше, но в конце было бы жестоко заставлять его страдать». Значит, у Дебры были причины для расстройства. Да, и еще она была зла, что из кова сделают чучело для какого-то богатого говнюка, в особенности, когда узнала, что этот говнюк Джерри О'Брайен. Насколько я понимаю, вы не особо его почитатель. Этот человек считает Африку своей персональной бойней, хвастается этим в радиопередачах. Так что она была зла, как и я. Часть нашей работы здесь — это сохранение дикой природы. В следующем месяце я собираюсь в Юханнесбург. Там будет конференция по защите редких видов. А здесь мы заключили сделку с дьяволом, и все ради денег. «Так вы собираетесь в Африку», — сказала Джейн. «Бывали там прежде?» «Конечно. Моя мать из Юханнесбурга, и у нас там семья». «Аббат Я собираюсь туда в путешествие, вы там бывали?» «Да, очень вам советую». «А когда вы там были?» «Не помню, семь-восемь лет назад. Прекрасное место, одно из последних диких мест на Земле». Джин остановила запись. «Спасибо, думаю, пока это все, что я хотела знать». Он нахмурился. «Все, что вы хотели знать?» «Если у меня возникнут еще вопросы, я с вами свяжусь». «Вы не оставите это дело». Сказал он, глядя, как она собирает видеокамеру. Кажется, что это автоматически списали, как несчастный случай. Пока, доктор Оберлин, у нас нет оснований назвать это чем-либо иным. Только несчастный случай. Мне все говорят, что крупные кошки опасны. Прошу, дайте мне знать, чем я еще могу быть полезен. Сделаю все, что в моих силах. Ты уже сделал. Подумала она, выходя из его кабинета с камерой в руках. В и солнечная погода привлекли в зоопарк толпы народа, и ей пришлось проталкиваться по заполненной дорожке. Теперь дело могло закрутиться. Неподалеку четверо полицейские в гражданской одежде ждали ее звонка с приказом арестовать Оберлина. Команда айтишников была готова захватить его компьютер с файлами, а Маура уже собирала волоски бенгальского тигра для криминалистической лаборатории. Ловушка стояла на изготовку, и чтобы привести ее в действие, Джейн нужно было лишь опознание от Милли. Входя в конференц-зал административного здания, где ее ждали Фрост и Милли, Джейн почувствовала, что ее нервы напряжены до предела. Как охотник, увидевший зверя, она уже ощущала в воздухе запах крови. Джейн подключила камеру к видеомонитору и повернулась к Милли. Та стояла, вцепившись в спинку стула, руки ее были так напряжены, что связки казалось готовы порваться. Для Джейн это была обычная охота для Милли,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 Видео крутилось, а Джейн не отрывала глаз от Милли. В комнате звучали лишь вопросы Джейн и ответы Оберлина. Милли стояла прямо, по-прежнему цепляясь руками за спинку стула, словно это был единственный надежный якорь в комнате. Она не шевелилась, казалось, даже не дышала. «Милли?» — спросила Джейн. Она нажала клавишу «Пауза», и на мониторе замерло лицо Грегори Оберлина. «Это он? Джонни?» Милли посмотрела на нее. «Нет», — шепотом ответила она. «Но вы вчера видели фотографию, вы сказали, что, возможно, это он». «Я ошиблась, это не он». У нее подогнулись ноги, и она рухнула на стул. «Это не Джонни». От этого ответа в воздухе словно исчез кислород. Джейн была практически уверена, что убийца у них в кармане. А они вместо человека-леопарда, похоже, поймали Бэмби. «Это вознаграждение...» и за то, что она поставила все на неуверенного в себе свидетеля с ненадежной памятью. «Господи Иисусе!» — пробормотала Джейн. «Мы снова вернулись к началу. Нас ничего нет». «Да брось, сказал Фрост. Она никогда не была по-настоящему уверена. «Лейтенант Маркета без того уже грызет меня за эту командировку в Кейптаун, а теперь еще и это...» «А чего вы ожидали?» Милли с неожиданной злостью посмотрел на Джейн. Для вас это всего лишь головоломка, пазл, и вы решили, что у меня есть недостающий фрагмент. А если у меня его нет? Послушайте, мы все устали, — сказал Фрост, выполняя, как всегда, роль миротворца. Думаю, нам нужно поглубже вдохнуть. Может быть, перекусить. Я сделала то, что вы просили. Больше ничем не могу помочь вам, — сказала Милли. Теперь я хочу домой. Джейн вздохнула. «Хорошо. Знаю, день для вас выдался трудный. Сейчас патрульный отвезет вас к Мауре». «Нет. Я имею в виду домой, в Таус-Ривер». «Послушайте, прошу прощения, что сорвалось. Завтра мы все обсудим еще раз. Может быть, мы что-то...» «Я с этим покончила. Хочу к семье. Я возвращаюсь домой». Милли оттолкнула стул и встала. Глаза ее горели яростью, какой Джен не видела прежде. Вот эта женщина и выжила в несмотря... на мизерные шансы. Женщина, которая не пожелала упасть на колени и умереть. Завтра я улетаю. Зазвонил сотовый Джейн. Мы можем поговорить об этом позднее. Говорить здесь не о чем. Если вы не посадите меня в самолет, я улечу сама. Я с этим покончила. Она вышла из зала. Милли, постойте. Сказал Фрост, выходя за ней в коридор. Я найду кого-нибудь, кто отвезет вас. Джейн ответила на звонок. Рицолли. «Похоже, я звоню не в самое удачное время», — сказала криминалист Эрин Волчка. «Время, откровенно говоря, паршивое. Я тебя слушаю. Что там есть?» «Это улучшит твое настроение, может, и нет? Те образцы волосков, что ты извлекла из чучела бенгальского тигра? Из дома Готте?» И что?» «Они хрупкие, поблекшие». Поверхностная кутикула разложилась и ослабла. Думаю, этот тигр убит не одно десятилетие назад, потому что волоски претерпели возрастные изменения и воздействие ультрафиолетового облучения. Вот тебе и проблема. В чем? На тигрином волоске с халата Джуди Андервуд. Никаких следов блеклости. Он свежий. Хочешь сказать, он живого тигра? Джейн вздохнула. Плохо дело. Мы только что исключили ветеринара зоопарка из списка подозреваемых. Ты говорила, что в тот день в дом Готто тело снежного барса доставляли два работника зоопарка. На их одежде должна быть масса всяческих волосков. Может быть, они слетели там с их одежды, а на одежде убийцы оказались потом? Передача через третье лицо могла бы объяснить присутствие тигриного волоска на халате Джоди. Значит, мы все еще можем считать, что оба убийства совершил один человек? Да. Это хорошая новость или плохая? Не знаю. Жень вздохнула и отключилась. Понятия не имею, как связать воедино все это дерьмо. Расстроенная, она принялась отключать видеокамеру от монитора, свернула кабели, затолкала все это в сумку. Прикинула, на какие вопросы ей придется отвечать завтра на совещании, как защищать свои решение, не говоря уже о расходах. Кровь цепится в нее, как стервятник, он таков и есть. И что она ответит? «По крайней мере, я побывала в Кейптауне». Она откатила тумбочку к стене на прежнее место и замерла. Кое-что привлекло ее внимание. Здесь в рамочках висели сведения о сотрудниках учреждения. Доктор Миковец, ветеринары, разные специалисты по птицам, приматам, амфибиям и крупным млекопитающим, но ее взгляд остановился на сведениях об Алане Роудсе. Доктор Аллан Т. роуз бакалавр наук колледж Карри. Доктор наук, университет тавца Натали Тумс тоже училась в колледже Карри. Алан Роуз, вероятно, был на выпускном курсе в тот год, когда исчезла Натали. Она ушла из дома для занятий с неким Тедом, и больше ее никто не видел. Увидели только ее кости 14 лет спустя, завернутый в синий пластик, со щеколдками, связанными оранжевой нейлоновой веревкой. Джейн бросилась из конференц-зала вверх по лестнице, туда, где размещались кабинеты администрации. Секретарша посмотрела на вбежавшую Джейн и взметнула брови. «Если вы ищете доктора Миковица, то он ушел, его сегодня не будет». «А где доктор Роудс?» – спросила Джейн. «Могу вам дать его сотовой». Секретарша открыла ящик и вытащила справочник зоопарка. «Сейчас найду». «Нет, я хочу знать, где он находится. Он еще на работе?» «Да, он, вероятно, в тигренном вольере. Именно там они договорились встретиться». «Встретиться?» «Женщина из офиса корнера. Ей понадобился тигренный волосок для каких-то исследований». «Сила небесная», — пробормотала Джейн. «Маура».